«Может быть, дело обстояло так, что мы еще найдем с Божьей помощью хороший выход». «Антигон», — сказала красавица, — «мне показалось, когда я увидала тебя, что я вижу моего отца, движимая той любовью и привязанностью, которые я обязана питать к нему, я открылась тебе, имея возможность не открыться, и немного найдется лиц, увидев которых я испытала бы такое удовольствие»,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 Так сказав, она все время плача рассказала ему все, начиная с того дня, когда их разбила у Майорки, до этого времени. Все это заставило Антигона плакать от жалости. Поразмыслив некоторое время, он сказал, «Мадонна, так как среди ваших бедствий осталось неизвестным, кто вы такая, я без всякого сомнения верну вас отцу, еще более ему милой, а затем и королю Дальгарбу его женою».